Прочитав рапорт, комендант поднял глаза на сидящего перед ним офицера. Тот немедленно вскочил с места и вытянулся. — Садитесь, обер-лейтенант. — Вы сами-то верите в это? Майор кивнул головой на рапорт. — Но, господин майор, факты? — Можно повернуть, и так, и эдак. Что вы мне... Старому вояке, прошедшему две войны, тут сказки рассказывайте. Я не хуже вас понимаю, что именно надо указывать в рапортах Там наверху это сойдет. Они далеко, и им по большому счету все равно. Сколько было этих бандитов, больше солдат, чем у нас уже есть, все равно не дадут. Сколько было нападавших на самом деле... «Ну, сколько?» Полицейский видел около десятка человек. Еще несколько человек стреляли с улицы. И все эти десять человек залезли к нему в подвал. Так дружно сошли с ума? Они бы и не развернулись в том коридоре, я его помню. Он говорит, что когда ломали дверь, партизаны бегали по дому, разыскивая инструменты и ключи, Поэтому они часто пробегали мимо него. — А где был он сам? — Сидел под лестницей. — Хм... Ну, может быть, может быть. Что-то я такое припоминаю. — Сколько длился бой? — Баранов говорит, что не более пятидесяти минут. Местные жители в целом подтверждают эту версию. — Партизаны? За пять минут... Положить два отделения опытных солдат, пусть даже и сонных, и нескольких полицейских? Что-то я сомневаюсь. Майор покачал головой. Ох, и втянул нас этот петух Краевский в историю. Дернул его черт тогда пойти по этим бабам. Но аж парили бы они кипятком своего старосту, и шума не было бы никакого. А сейчас... но господин майор, мы сделали все, что в наших силах. Поиски бандитов будут продолжены и приведут к таким же результатам. — Ладно, оставьте свой рапорт, я подумаю, что мне докладывать наверх. Можете быть свободны. — Слушайтесь. Обер-лейтенант встал и прищелкнул каблуками. Повернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Майор задумчиво покатал по столу карандаш. Подошел к окну и оперся на подоконник. Поздно уже, вон и стемнело, пока шел разговор. Под окном, хрустя по гравию сапогами, прошел часовой. Да, скоро уже холода, дожди, а потом и зима. Фон Эмбюлов поежился, словно ему за воротник намело снега. Что-то холодно стало в кабинете. Неужели Браверман неплотно прикрыл дверь? Надо крикнуть у Вилли, он, небось, уже торчит на кухне, поближе к теплой плите. Да, скоро уже ужин. Майор повернулся к двери и замер. Прямо напротив него стоял мрачный мужик. В правой руке у него был револьвер с каким-то набалдашником на стволе. «Кто вы такой?» Рука фон Бюллова дернулась к хабуре. «И что вы тут делаете?» «Не надо кричать, майор, и не хватайтесь за пистолет, а то я буду вынужден вас застрелить. На револьвере глушите, левые стрела часовой не услышит Сядьте и не надейтесь на своего денчика, он уже спит». «Спит?» «Ага, вечным сном». Коим можете в скорости заснуть и вы. Вы хотите меня запугать? Не выйдет. Я уже много повидал в жизни и смерти не боюсь. Значит, соображать научились. Уже хорошо. Сядьте, майор. Не испытывайте мое терпение. Мне нужно с вами поговорить, а пистолет ваш я пока заберу». Фон Бюллов медленно сел в кресло. Его собеседник присел на стул, еще не остывший после сидевшего в нем ранее обер-лейтенанта. — Изучайте рапорт? — стволом револьвера показал он на стол. — Разрешите полюбопытствовать? Майор молча толкнул в его сторону лист бумаги. — Благодарю. — Так, ага, хм, тридцать человек? — Да. «Однако...» Он вернул лист бумаги на стол. «В данном документе есть ошибка». «Там их много». «Я имею в виду нечто иное. Там неправильно указано количество нападавших». «Хотите сказать, что их было больше?» «Ненамного, но дело не в этом. Непосредственно бой вели всего два человека». Остальные играли роль оцепления, чтобы никто не сумел убежать. — Не понимаю вас. Оцепление? Зачем? — Я уже сказал вам, чтобы никто из окруженных не сумел убежать. — Но почему? — Экзамен сдавали. — Что? — Вы когда-нибудь слышали о подразделениях специального назначения НКВД? — Нет. — Возможно. — Возможно. «Тем не менее, они есть. Так уж вышло, что ваши солдаты подвернулись им под руку, когда они направлялись для сдачи экзамена. Имеется в виду экзамен на тему «Штурм противника в населенном пункте». Вот и решили далеко не ходить. Этот дом или другой, какая разница? «И вы хотите сказать, что все это сделали два человека?» — А что ж тут такого невероятного? В истории нашего подразделения были бои и посерьезнее. Двадцать человек взяли штурмом укрепленный дом, оборонявшийся батальоном солдат, и потеряли всего четверых. — И что вы хотите от меня? — Понимание, господин майор. Вы ведь солдат? — Да. — Я тоже. — Вас и не смущает — Пускай этот наряд мой по званию я даже старше вас, но не мог же я идти по городу в советской военной форме. — Нет, не сомневайтесь, дошел бы все равно, только вот спокойного разговора не получилось бы. — Что вам нужно? — Вы можете указать в своем рапорте... что нападение было совершено регулярной частью войск РККА. — Могу. А зачем? Что это даст мне и вам? — У вас не будет основания подвергать репрессиям местное население. Оно не отвечает за армию. Партизаны — другое дело. Но их в деревне не было. Но полицай... Подпишет то, что вы ему скажете. Он же не совсем еще выжил из ума. Вы его видели? Нет. Хотите, чтобы я его навестил? Без проблем. Допустим. А мне от этого какая польза? Большая, господин майор. У вас тыловые части, не предназначенные для борьбы с профессиональными диверсантами или регулярными частями Красной Армии. Вот увидите, к вам будет мало претензий со стороны руководства. Но есть еще и пострадавший немецкий офицер. Он сын влиятельного человека. И он не оставит без последствий выходку этих девиц. а, -а, -а вот вы что имеете в виду. Да можете про него забыть. Досадное совпадение, не более. Он будет жаловаться? Не будет. — Та есть? — А он уехал. — Куда? — Не знаю, но слишком далеко, чтобы суметь оттуда пожаловаться на вас. — И когда же он уехал? — Два часа назад. Часовой у его дома может это подтвердить. Фон Бюлов поворванил пальцами по столу. — И вы хотите меня уверить, что эта деревня вам безразлична? Скажем так, господин майор, мне бы очень не хотелось, чтобы ее жители как-то пострадали. Я обладаю весьма плохим характером и неважной памятью. Могу и забыть то, что некоторые люди непричастны к происходящему. Правда, здоровье у меня крепкое и сил хватает. Так что добраться в своей зловредности и забывчивости... — Могу достаточно далеко, даже и в Рейх. Да и не один я тут такой. — Ну, если вы гарантируете, что капитан Крайновский не напишет жалобы? — Не напишет. — Тогда я готов принять вашу версию событий. — Отлично. Мужик встал со стула. — Ваш пистолет без патронов, разумеется, будет лежать на крыльце. Денщик, пьяный в стельку, лежит на кухне. «Он жив?» «Будет жить. Меньше надо пить, тогда и ноги не будут на ровном месте подворачиваться. Засим разрешите откланяться. Прощайте, господин майор». Стукнула дверь. Фон Бюлов посидел еще некоторое время за столом, поднялся и вышел на крыльцо. Прямо под ногами лежал его Вальтер. Сунув его в карман, майор окликнул часового. Тот подбежал, придерживая карабин. — Слушаю, гермайор — Кто-нибудь подходил сейчас к дому или отходил от него? — Никак нет, герр-майор. — Ты точно в этом уверен? — Я не отходил от крыльца более чем на 15 шагов, герр-майор. С той стороны ходит второй часовой. Свободен. Фон Бюлов вернулся в комнату, сел за стол не пододвинул к себе чистый лист бумаги. Надо было писать рапорт.